Глава сороковая. Что это была за херня? Гвенна стояла в боевой позиции напротив Анник. К счастью, их разделял стол, положив одну руку на поясной нож и выставив палец другой в сторону снайперши. То, что она дождалась момента, пока всё крыло не вернётся в свой барак и не закроет за собой дверь, можно было назвать разве что маленьким чудом. Так что сейчас у Валена практически не было надежды как-то её обезвредить. На самом деле он не был уверен, что хочет это делать. Неделями он таился, раздумывал, строил догадки, потом подвергал их сомнению. Теперь единственное, чего он хотел, это правду Кент её раздери. Если Анник действительно убила Эмми, Почти наверняка это означало, что она замешана и в смерти Лин. Если нет, что ж, тогда, может быть, она, по крайней мере, сможет наконец рассказать, что она делала на крючке в тот день, когда девушку нашли мёртвой. Он был в ярости от подлянки, которую подстроил им Юрл. Теперь неизвестно, до каких пор им придётся безвылазно сидеть на островах. Однако, несмотря на это, было и странное облегчение в мысли о том, что ситуация, наконец, подходит к какому-то разрешению. «Эй, полегче!» – проворчал он. «Давайте без резких движений!» Он указал на стулья, расставленные вокруг низенького стола. «Присаживайтесь. Ясно, что Юрл собирается как-то нам досадить. Мы все достаточно хорошо его знаем, чтобы это понимать. Поэтому мы должны задать себе некоторые жесткие вопросы. Вопросы, на которые лично я хочу услышать ответ. Но это не значит, что мы будем рвать друг друга на куски зубами, словно собаки». «Кроме зубов нам, почитай, что ничего и не оставили», — кисло заметил Лейт, дернув головой в направлении пустых ножен за своей спиной. «Кроме зубов мне ничего и не понадобится, если я узнаю, что он солгал», — заявила Гвенна, свирепо оскалившись, словно она готовилась тут же привести свою угрозу в действие. «Юрл может подождать», — вмешался Талал. «Сперва нам необходимо поговорить между собой». «Согласен», — сказал Вален. «У нас всех есть вопросы» и мы будем задавать их один за другим. И надеюсь, нам удастся добраться до ответов». Это последнее замечание было сделано специально для Анник, и говоря, Вален пристально смотрел на неё. До пробы он чувствовал себя неуютно под взглядом снайперши, но сейчас, после долгого молчания, она отвела глаза первой. А Ник сидела, сгорбившись на своём стуле, и казалась какой-то непривычно маленькой, словно без своего лука она сделалась всего лишь ребёнком, сердитым, но растерянным. — Прежде всего, — начал Вален, — и это самое важное... — Ты действительно её убила? — прервала его Гвенна, нависая над столом и придвинувшись к Ник так близко, что та, должно быть, чувствовала на своём лице её дыхание. — Это всё, что нам нужно знать. Пальцы Анник дернулись, но она не подняла головы. «Нет», — коротко ответила она. «Если бы только все было так просто», — хмуро подумал вален: «Если бы можно было задавать людям честные вопросы и получать на них честные ответы». «Но ты встречалась с ней?» — утвердительно сказал Лейд. Его обычная добродушие испарилась. Пилот гневно-жадно подался вперед. «Возможно...» Подумал Вален. Эми все же была для него больше, чем просто портовой шлюхой. Лейд на протяжении многих лет посещал на крючке с десяток девиц, но это не значило, что он не питал никаких чувств ни к одной из них. Риана сказала, что ее сестра собиралась встретиться с кем-то из солдат в трактире Менкера в то утро, когда он рухнул. Продолжал пилот. В то утро, когда ее убили, и кроме тебя других кетрал там не было. Я встречалась с ней. С явной неохотой отозвалась Анник но я ее не убивала». «Но зачем?» — требовательно спросил Вален, сдерживая нетерпение и гнев. «Зачем ты с ней встречалась?» Снайперша взглянула в окно, словно по ту сторону тонкого стекла мог найтись какой-то выход. Эмоции сменяли друг друга на ее лице с такой же быстротой, как туча перед бурей. «Она загнана в ловушку», — понял Вален, «а загнанное животное опасно, непредсказуемо». Его рука потянулась к поясному ножу, и уголком глаза он заметил, что Талал поменял позицию так, чтобы между ним и девушкой оказался стол. С луком Анник наводила ужас, но сейчас она казалась уязвимой едва ли не обнаженной. Ее взгляд метался от одного лица к другому, словно ища поддержки. Когда она поняла, что поддержки не будет, ее губы напряглись. «Зачем?» – еще раз повторил Вален. Она открыла рот, пытаясь заговорить, потом закрыла и снова устремила взгляд за окно. По той же причине, по которой все с ней встречались, по той же причине, что и лейт. Но, начала Гвенна, недоуменно тряхнув головой: Но ты же. А, -а, -а, а! Подбородок снайперши был выставлен вперед, жесткий и острый. Она упорно молчала: Ну хорошо! примирительно сказал Талал, разводя руками. Она была шлюхой, ты платила ей за услуги. Вален повернулся к Лейту. Ты знал Эми? Ты когда-нибудь слышал что-нибудь такое о том, что она спит с женщинами? Пилот медленно покачал головой. вроде бы она всегда была рада нормальному мужику. В одно мгновение Аник развернулась к нему, вытащила нож и приставила к его горлу. Никто из них не успел даже шевельнуться. Пилот медленно поднял вверх руки. Идиот, выругал себя Вален. Быстро человек движется быстро, независимо от того, с каким оружием он имеет дело». «Ну ладно», — осторожно произнес он. «Хватит, Анник, успокойся, пожалуйста». «Она не была рада», — прошипела снайперша прямо в ошеломленное лицо Лейта. «Ни твоим деньгам, ни тебе. Просто она была нищая, и ей приходилось брать одно вместе с другим и делать довольное лицо». Вален никогда не слышал, чтобы Аник произносила столько слов подряд. Её залила краска гнева, жилы на шее напряглись и выступили под кожей. — Хорошо, — медленно произнёс Лейд, кивая. — Я прошу прощения, я не знал. — Ты не знал, потому что тебе, мать твою, было всё равно. Когда ты напивался и тебе нужна была девка, ты переправлялся на крючок. И тебе не важно было, кто это будет. Ты был с её сестрой столько же раз, сколько с Эми. Пилот глубоко перевёл дух, потом медленно покачал головой, осторожно, стараясь не порезаться об её нож. «Мне было не все равно», — сказал он. «Я заботился о ней. Может быть, не так, как надо, заботиться можно по-разному. Я не любил ее, это правда, но это не значит, что она мне не нравилась. Я платил ей, но это не значит, что я обращался с ней грубо. Для тебя она значила больше, чем для меня, теперь я это вижу. Однако, поверь, я не меньше твоего хочу найти тех подонков, которые ее убили». Несколько напряжённых секунд снайперша продолжала пристально смотреть на него, затем кивнула, убрала нож в ножны на поясе и опустилась обратно на стул. Талал издал длинный прерывистый вздох. Шаиль под хреном!» – буркнула Гвенна. «Вы тут все с ума спятили, мать вашу!» Какое-то время они просто сидели, а Ник бесстрастно смотрела в окно. Гвенна выглядела растерянной теперь, когда её гнев больше не имел точки приложения. Вален пытался осмыслить новую информацию, увязать ее со всем остальным, что он знал или подозревал. В сотый раз ему захотелось поговорить обо всем этом с Лин, но Лин была мертва. Теперь четверо солдат в этой комнате были его крылом. Он не был уверен, что может им доверять, но точно знал, что не может доверять никому другому. Лич первым подхватил нить разговора, стремительно катящегося в тартарары. «У меня есть некоторый опыт в хранении секретов, и я со своей стороны верю, Анник». Она не могла предвидеть приход Шалиль или обвинение, выдвинутое юрлом. Эмоции, которые мы сейчас наблюдали, было бы очень трудно подделать. «А ты кто? Профессиональный маскер?» – спросила Гвенна. В кои-то веки в ее голосе слышалось больше усталости, чем вызова. «Я лич, а личи рано обучаются лгать. Или ты учишься, или умираешь». «Я могу быть неправ, но я верю тому, что рассказала нам Анник». Он обвёл взглядом остальных, словно предлагая им оспорить его слова. Все молчали, и он двинулся дальше, продолжая говорить тихим, но твёрдым голосом. «Нам по-прежнему необходимо разобраться во всём этом, и мы сделаем это быстрее, если будем работать вместе». Снайперша, поколебавшись, повернулась лицом к комнате. «Хорошо», — отрывисто бросила она. «Давайте работать». Вален поймал взгляд Талала и благодарно кивнул ему, затем повернулся обратно конник: В то утро тебе довелось повидаться с Эми. Да, мы были вместе около часа. Мы пошли в наше обычное место, в мебелированных комнатах, через два дома от Менкера. Смятение и отчаяние, отражавшиеся на ее лице несколькими мгновениями раньше, исчезли, скрывшись, словно мощный поток под коркой зимнего льда. Возможно, она и не убивала Эми, подумал Вален про себя. «Но она всё равно очень опасна». «Но не в том здании, где мы с Линь её нашли», — осторожно спросил он. «Нет. То здание вообще на другой стороне гавани». «Она не говорила, что собирается делать после того, как вы расстанетесь». «Зарабатывать деньги», — угрюмо отозвалась Анник. «Там, в порту». «Торговать собой?» «Именно. И с тех пор я её больше не видела». Повисла долгая пауза. «Ну что ж», — наконец сказал Лейт. Мы исключили одного подозреваемого, но остается еще несколько сотен других людей, которые могли ее убить. И теперь, когда мы знаем, что это была не Анник, мы даже не можем быть уверены, что это вообще был кто-то из солдат. Вален молча скрипнул зубами. В истории были и другие детали, следы на запястьях Эми и такие же следы, обнаруженные им на трупе Халин. Его крыло до сих пор ничего об этом не знало, но он не был уверен, что готов делиться этой информацией. После смерти Лин он не доверял никому, лелея свои подозрения в настороженном молчании. Он поклялся работать в одиночку до тех пор, пока не выследит убийц. Как Лин, так и убийц его отца. Работая один, не советуясь ни с кем, он имел меньше шансов быть преданным. И почти столько же шансов узнать что-нибудь новое. Угрюмо подумал он. Со смерти Халин он вел эту одиночную войну и проигрывал в ней. Ему вспомнилась заключительная глава из тактики Гендрона. «Планируй сколько тебе угодно, но помни, война – это хаос, и в ней всегда наступает момент, когда солдат вынужден положиться на волю случая». Старый командир Крыла, должно быть, действительно понял какой-то секрет. По рассказам, он умер в своей постели в возрасте 84 лет. Хотя, конечно, никто не пытался стереть всю его кентом клятую семью с лица земли. Неважно, если Вален не сможет найти ответ на хотя бы некоторые из стоявших перед ним вопросов, ему суждено жить и умереть пленником на этом острове, где его готовили к жизни солдата. Бессильно сидеть сложа руки, в то время как некая темное клика заговорщиков уничтожит сперва его брата, потом сестру, а потом, если они сочтут, что он все еще достаточно значительная фигура, чтобы с ним возиться, и самого Валена. Его крыло, вероятно, погибнет вместе с ним. Эта мысль не приходила ему на ум прежде. Тот, кто задумал истребить без остатка всю линию молкинианов, вряд ли будет настолько щепетилен, чтобы остановиться перед убийством еще нескольких людей. В особенности, если эти люди знают что-то, чего им не следует знать. Талал, Аник, Гвенна и Лейт, все они были в опасности лишь из-за того, что командование «Гнезда» назначило их в его крыло. Им грозила смертельная опасность, а они даже не знали всех фактов. «Я думаю, убийца Эми был все же кем-то из кетрал». Наконец, сказал Вален. «Я думаю, что тот же самый человек захватил Лин в самом разгаре пробы. Захватил, а потом убил». Какое-то время они молча смотрели на него. Лейд и Гвенна недоверчиво, Талал в замешательстве, а Ник бесстрастно. «Это были сларны», — сказал Лейд. «Ты сам видел ее раны после того, как вынес ее оттуда». «Что-то здесь сильно не так», — согласилась Гвенна. Но Халин погибла в этой дыре честной смертью, смертью солдата. «Возможно, какие-то из этих ран действительно были нанесены сларнами», — ответил Вален, стараясь держать свой гнев в узде. Но большая часть порезов была сделана острой сталью. И это ещё не всё. На её запястьях были отмечены следы от верёвки. — От верёвки? — переспросил Талал. — В смысле, её связали? Вален мрачно кивнул. — Лиранской верёвкой. Вы все знаете этот плотный узор ёлочкой. Он не похож на тот, что остаётся от любой другой верёвки. — Какое отношение это имеет к Эмми? — спросила Ник напряжённо. Эми была связана точно такой же верёвкой. Мы с Халин нашли её, мы разрезали эту верёвку. Это была одна из причин, по которой мы решили, что её убийца искитрал. Разговор приостановился. Каждый пытался осмыслить новую информацию. Они сидели, уставившись на светильник посередине стола, словно колеблющееся пламя могло подсказать ответ. «Леранской верёвкой много кто пользуется?» Через какое-то время проговорил Лейт. «Не так уж много кто». — отозвалась Гвенна. — Какой-нибудь обычный портовый громила не стал бы так тратиться только для того, чтобы связать шлюху. Видимо, только тут она осознала, кто ее слушает. Но слово уже слетело с ее губ. Она бросила взгляд на Аник, и ее щеки залила краска. — Я просто хочу сказать... — упрямо продолжила она. — Что Вален прав. Это действительно странно. — Возвращаясь к Линн, — проговорил Талал в растерянности, качая головой. — Ты уверен насчет этих следов? Мы все были так измочалены после пробы, у меня самого были десятки порезов, садин, царапин. Он показал на свои руки и лицо. Не говоря о том сларне, который цапнул тебя за руку, согласился Лейт. Там внизу действительно было жестко. Конечно, Лин умела драться, она отлично дралась. Тем не менее, любой из нас, если бы ему чуть меньше повезло, он сделал гримасу. Это вполне могло быть и так, Вален. Это могли быть просто сларны. Могли быть ответил Вален ровным тоном. Но не были. После пробы я видел множество ран, нанесенных с Ларнами, и я видел порезы на теле Лин. Они были не такие. Я осмотрел ее запястье как раз перед тем, как ее сожгли. Оба запястья. Может быть, это просто странное совпадение, что на теле Эми обнаружились такие же следы. Но одно мы знаем наверняка. В дыру спускались только кадеты. Кто-то из кадетов убил Халин, и я готов поставить оба моих клинка против поганой параши, что этот кто-то убил и Эми тоже. Пресвятой Хал! пробормотал Лейд, один из наших же кадетов, мать их за ногу. Но кто? Не знаю, ответил Вален. Но это еще не все. После того, как он открыл им всю правду о смерти Халин, было вполне естественно выложить и все остальное. Про эдолийца на корабле, про заговор против его семьи, все без остатка. В их глазах отражалось сияние светильника, их лица пропадали среди теней и вновь проявлялись, в то время как он излагал свою историю. В нее было невозможно поверить, даже он сам, рассказывая, верил с трудом. Заканчивая, Вален почти ждал, что они поднимут его на смех. Но они не смеялись, даже Лейт не отпустил ни одной шуточки. «Так вот почему ты хотел, чтобы я посмотрела на руины Менкеровой халупы!» — воскликнула Гвенна, припечатав ладонью стол. «Ты не просто изображал из себя параноидального принца. Кто-то действительно пытался тебя убить?» «Что за халупа?» — спросил Талал. Вален ни разу не видел лича на крючке. Весьма вероятно, что тот вообще не знал о случившемся. «Трактир!» — ответила ему Анник. «Сортир!» — поправил ее Лейд. «Но я все равно его любил». «После предупреждения и лица то, что случилось у Менкера, показалось мне странным», — согласился Вален. «И поэтому же я заподозрил, что Ник пыталась меня утопить во время тренировки с погружением. К тому же она завязала какой-то непонятный узел. Обычный двойной булинь», — отрезала снайперша. «Я тебе уже говорила». Её голубые глаза вперились в него холодно и вызывающе. «Ну хорошо, давай по порядку», — сказала Гвена, тряхнув головой. Сперва этот бедолага на корабле говорит тебе, что кто-то из Китрал пытается тебя убить. Потом обрушивается трактир. Потом тебе кажется, что Анник пытается тебя утопить. Потом Анник стреляет тебе в плечо боевой стрелой. Аник в этой истории мелькает повсюду. Заметил Лейт. Могу поспорить, ты был в восторге, когда её назначили в твоё крыло. Я не пыталась его убить, — бесцветным голосом сказала снайперша. Я и не говорю, что пыталась. — ответил Лейт, поднимая вверх обе руки. Но какой-то Кентов ублюдок очень постарался, чтобы это выглядело именно так. — Юрл, — прорычал Вален. — Наверняка это Юрл. Не будем забывать о причине, по которой мы сидим здесь в заперти без единого клинка или лука на брата. Юрл, конечно, падали, конченый мерзавец, — не согласился Лейт. Но эта затея кажется чересчур умной для его маленькой хорошенькой головки. Талал нахмурился. Однако это он рассказал Шалиль про Ник и Эми. Может быть, он хочет на какое-то время вывести нас из игры, и ему это вполне удалось, заметил Вален. Но я все равно не вижу здесь никакого смысла. Какое отношение имеют Халин и Эми ко всему остальному, к Эйдалицу, ко всему этому кентом-клятому заговору? Менкеров трактир, бесстрастно сказала Ник. Вот связь. Вален сделал длинный, нетерпеливый выдох. «Трактир обрушился в то же самое время, когда убили Эми, но больше связи я тут не вижу. Ты сама сказала, чердак, на котором мы ее нашли, находился на другой стороне бухты. Сколько раз ты уже был на волосок от смерти?» — раздраженно спросила Гвенна. Вален подумал. «Менкеров трактир. Погружение. Снайперское состязание». Он пожал плечами. «Четыре. Если считать еще и пробу». «Ну хорошо», — начал Талал, подхватывая тему. «Вот тебе и связь. В двух из этих случаев были совершены нападения на женщин, и женщины были убиты. В первый раз это было Эми, в последний – Халин. Беда в том, что 50% – это только 50%,» – заметил Лейт. По спине Валена пробежала зноб. «75», – мрачно сказал он. Даже раскрыв все остальное, он собирался оставить избиение Лин в тайне. Это было глупо, иррационально. Она была мертва, ее прах развеян по ветру. Рассказать о том, что случилось, не было предательством по отношению к ней. Это больше не могло уязвить ее гордость. И тем не менее, она стыдилась происшествия на утесах, стыдилась до слез. И он чувствовал, что, рассказав эту историю остальным, он словно каким-то образом нарушит доверие, которое было между ними, выставит ее тайны на всеобщее обозрение. Кроме того, это не казалось ему чем-то значительным до тех пор, пока они не начали выискивать связи между событиями. Юрл с Балендином напали на Халин во время снайперского состязания, того самого, на котором к меня ранила. Они заманили её в ловушку, потом обездвижили, избили до крови, пытались её сломать. Именно поэтому она была вся в синяках ещё до пробы, а вовсе не из-за какой-то тренировки, как она говорила. Они сказали, что это расплата за то, что она выступила против них на ринге. Четыре пары глаз вперились в него. «Вот ведь дерьмоеды, вонючие ублюдки!» Выруглась гвенна, сжимая и разжимая кулак, словно в нетерпении схватиться за меч. «Где это произошло?» Спросила Анник. Ее голос был спокойным и жестким. «На западных утесах. Прямо над полигоном, где проходило состязание». Тихо заметил Талал. «Здесь есть что-то», — сказал Вален в смятении, тряхнув головой. «Только я не знаю, что». Он чувствовал, что правда была где-то рядом, на самом пределе досягаемости, словно знакомая мелодия, которую вот-вот услышишь. Но каким образом, избив Халин за милю оттуда, они могли заставить них стрелять боевыми стрелами?» — спросил Лейт. «Я не стреляла боевыми», — отрезала снайперша. «Стрелы были мои, но наконечники подменили». Талал вздрогнул. «Подменили?» «Подменили», — подтвердила Анник. «В четвертый раз я объясняю это Валину. Эти наконечники были не мои, это были не те стрелы, которыми я стреляла». «Может, ты просто ошиблась?» — предположил Лейд. Снайперша обдала его ледяным взглядом. «Я не ошиблась». «Ну, хорошо, но как вы Михала, они могли подменить наконечники в полете?» «Я не знаю». Лич тяжело вздохнул, потом длинно-медленно выдохнул. — Мне кажется, я знаю. Он окинул стол перед собой задумчивым взглядом, собираясь с мыслями. — Пресвятой Хал, я вроде бы начинаю понимать. Какой — Какой-то Кенинг? спросил Вален, пытаясь уследить за ходом его мысли. Талал хмуро кивнул. — Это не Юрл, это Болиндин. — Вы так и собираетесь продолжать говорить загадками? — поинтересовалась Гвенна. — Или, может быть, просветите и остальных тоже? Попробуйте договаривать фразы до конца, вдруг это поможет. «Мой колодец – железо», – проговорил Талал, поднимая глаза и оглядывая всех по очереди. «Несколько дней назад я сказал об этом Валину. Но поскольку мы здесь одно крыло, вам тоже следует знать. Железо и сталь». «Железо?» – переспросил Лейд, постукивая пальцем по подбородку. «Звучит не особенно вдохновляюще. Я-то думал, что колодцы – это обязательно кровь младенцев или кипяченая моча, или еще что-нибудь достаточно мерзкое». Талал пожал плечами. Для лича железа довольно посредственный колодец. С одной стороны, его никогда не бывает достаточно много. С другой, моя сила почти никогда не уходит полностью. Особенно, если ты солдат. Рядом всегда найдется что-нибудь. Он глубоко вздохнул. Но у других личий бывают и более... Незаурядные колодцы. «Вот, я знал!» — воскликнул Лейд, откидываясь на спинку стула с довольным видом. «Кровь младенцев!» «Это как Оримгуа?» «Солнечный властелин, про которого рассказывается в историях?» — спросил Вален. Талал кивнул. Если верить легендам, колодцам Арима Гуа был солнечный свет. Как говорят, в течение дня его мощь была устрашающей. Он мог возводить города, разбивать целые армии. Но ночью он был почти беспомощен. Именно тогда его и убили. «Но какое отношение это имеет к стрелам или к трактиру?» — спросила Гвенна. «Речь не всегда идет о городах и армиях». Ответил Талал. Я годами размышлял над тем, чем может быть колодец балендина. Я видел, как он проделывал такие вещи, страшные вещи. У меня такое никогда бы не получилось, разве что вокруг был бы океан железа, но в другие разы ничего не было. Он покачал головой: Мог балендин подменить наконечник стрелы? спросил Вален. Во время полета, на расстоянии мили, лич кивнул. Он обладает необходимым умением, и если его колодец достаточно глубок, то и силой тоже. Умение и сила это не одно и то же, озадаченно спросила Гвенна. Разумеется, сила личия, как и физическая сила это дар или проклятие, полученное от Бедисы. Иметь глубокий колодец все равно, что иметь большое тело с развитой мускулатурой. Вспомни Гента. Предпочла бы не вспоминать! фыркнула Гвенна. Я говорю о том, что сила Гента может быть полезной лишь до определенной степени, если он не будет тренироваться, не будет учиться использовать эту силу. Другой человек даже меньших размеров сможет победить его, если будет действовать более искусно. Попадаются личи с невероятной силой, которые так и не понимают, что им с этой силой делать. Они могут с тем же успехом нанести вред самим себе, как и сделать что-либо полезное. «Но ты не обладаешь невероятной силой», – вставил Вален. Талал кивнул. Все личи в составе китрал обучаются и тренируются использовать свою мощь, но мне приходилось работать больше, чем многим другим. Несомненно, больше, чем Балендину. — Когда же мы, наконец, подойдем к тому? — проговорил Лейт, изображая терпение тоном своего голоса. — Когда ты расскажешь нам, что является колодцем этого шаэлем пристукнутого сукиного сына? Талал помолчал, затем сокрушенно развел руками. Я долго не мог сообразить, потому что кое-что говорит, что их вообще больше не существует. Во всяком случае, в гнезде до сих пор наверняка не было ни одного. Я думаю, что Балендин — эмоциональный лич. Он произнес это, выделив последние слова, будто они могли все объяснить. Однако Вален лишь недоуменно покачал головой. — И что это значит? — спросила Анник. Он не черпает силу из железа, воды или солнечного света, или чего-нибудь такого. Его колодец — это эмоции, эмоции людей. Какое-то время все пятеро сидели молча, пытаясь осознать услышанное. «Звучит, как полная херня», — наконец сказала Гвенна хмуря брови. «К несчастью, это не так», — отозвался Талал. «Эмоциональные личи страшно могущественны и непредсказуемы. Я читал некоторые старые кодексы». Те, в которых дается описание известных личей за всю историю Аннура и более древних. Проблема в том, что эмоциональный лич не просто черпает силу из какого-то существующего колодца. Ему необходимо сперва создать себе колодец. Чтобы иметь хотя бы какую-то силу, он должен уметь манипулировать людьми. Но как Эми и Халин вписываются в эту картину? — спросил Вален. Дело не только в них, — ответил Талал. Балендин работает со всеми, с кем вступает в контакт. Он черпает силу из эмоций, эмоций других людей, в первую очередь из эмоций, направленных на него. — И вот поэтому, — заключила Гвенна, подчёркивая каждое слово тычком пальца в столешницу. — Он и ведёт себя всё время, как конченый ублюдок. Талал кивнул. — Колодец во многом определяет то, кем является Лич, и это самое пугающее. Привыкнув обладать силой, ты начинаешь нуждаться в ней и готов делать все больше и больше, чтобы завладеть ею. Когда у меня нет железа, я становлюсь беспокойным, чувствую себя словно обнаженным. Могу только представить, каково бывает балендину в отсутствии эмоций. Но почему бы не попробовать что-то более дружелюбное? Спросил Лейд, поджимая губы. Завести себе много хороших друзей, влюбиться как следует парочку раз. Как у моряков, по девчонке в каждом порту что-нибудь такое. «Возбуждать в людях ненависть гораздо проще, чем любовь», — сказала Анник. «Быстрее, надёжнее». Все повернулись, чтобы посмотреть на неё, но она отвернула лицо от светильника. По-видимому, она сказала всё, что хотела. Ник права», — продолжал Талал, немного помолчав. «Любовь невозможно вызвать по команде, в отличие от ненависти, а лич, лишённый колодца, чувствует себя уязвимым». Вален потрясённо покачал головой. В тот раз, когда они с Юрлом так хорошо отделали нас с Лин, ведь он дразнил её всё это время, заставлял её возненавидеть его. Эта ненависть была ему нужна, если они хотели победить. Угрюмо кивнул Талал. В ужасе от услышанного Вален почувствовал слабость, словно его ударили кулаком в живот. «Вот почему он мучил Эми», — медленно произнёс он. «Ему нужен был её страх, её ужас для того, чтобы обрушить трактир». Вот почему они были на чердаке, откуда открывалась линия прямой видимости на другую сторону бухты. — Что, это и правда можно сделать? — недоверчиво спросила Гвенна. — Взять и развалить такое большое здание? Подумай о том, как сильно боялась Эми. Тяжело проговорил Лич. Он специально всё подстроил. Тёмная комната, свисающая с потолка верёвки, длинные порезы ножом на её коже. Специально, чтобы выжать из неё весь страх до последней унции. «И нападение на Лин!» — подхватил Лейд с отвращением. Пока Юрл избивал и оскорблял её, Балендин получил возможность высосать из неё гнев и использовать его, чтобы подменить наконечники стрел. «Это объясняет, почему первые две стрелы прошли мимо», — подтвердила Ник, поджав губы. «Я стреляла точно, но для другого наконечника потребовался бы другой прицел». «И узлы!» — добавил Вален, чувствуя, как у него начинает кружиться голова. «Балендин был на том корабле». Он был одним из тех, кто переваливал меня за борт и всё это время не переставал меня подначивать. Это возможно, — отозвался Талал. Чтобы запутать простой узел, вполне достаточно короткой вспышки гнева. Какое-то время они молча переглядывались в ужасе и потрясении от своего открытия. А как насчёт пробы? Насчёт Халин? Зачем понадобилась её смерть? Он сам слышал, насколько его голос переполнен гневом и болью. Талал беспомощно развёл руками. Готов поручиться, что это вообще не имело к тебе никакого отношения. Сам помнишь, каково было там, внизу. Даже я был доведен до предела, а ведь я лучше владею клинками, чем Балендин. И при этом у меня был при себе мой колодец, пускай даже не очень глубокий. Если он хотел выжить, то ему нужна была сила, а значит, нужны были эмоции. Возможно, он планировал это еще тогда, во время нападения на Лин на утесах. Захватить ее, разжечь в ней гнев, взять от нее силу, а потом убить. «Пресвятой Хал!» – пробормотала Гвенна. «Мешкент Ананшаэли – сладчайший Пресвятой Хал! А теперь он отбыл с островов!» Эта мысль обрушилась на Валена, словно ведро ледяной воды. Он был так занят мыслями о прошлом, пытаясь понять, что произошло за последние месяцы, что почти забыл, с чего, собственно, они начали. Балендин не просто был на свободе, его больше не было на островах. «Как сказала Шалиль, кто направил его на это задание?» Требовательно спросил он, хлопнув ладонью по столу. «Какая разница?» — отозвался Лейд. «Кто?» «Она сама направила», — жестко ответила Анник. По коже валена ползли мурашки. Волны озноба и тошноты накатывали на него огромными головокружительными приступами. «Так, нам надо двигать отсюда», — сказал он. «Экипироваться, забрать птицу и двигать». Талал поднял ладонью, тихомиривая его. «Ты же слышал, что она сказала. Мы под арестом. Мы не можем покидать острова. Стоит нам хотя бы притронуться к арбалету, и все, мы уже изменники». «В том-то все и дело!» — взорвался Вален. «Это именно то, чего добивался Балендин. Шалиль, командующий операциями в Северо-Восточном Ваше». «И что?» — непонимающе спросил Лейт. «Что такого в Северо-Восточном Ваше?» «Ашклан», клан, проревел Вален. «Мой брат Каден. Император».